Глава двадцать Дорога к храму Бога Огня была примерно такая же, как и к предыдущему. То есть ее не было в принципе. Нет, все-таки свернуть надо здесь. Ферин поворачивал карту и так, и эдак. Вон уже и указатель на самый ближний к Корину город. Значит, съедем с дороги тут, я уверенно завернула Хель, отходя все дальше от редкого потока людей. Главное, опять не заблудиться. И чтобы дождь не начался. Будем ехать по солнцу. Рут отобрал у Вора карту и сверился с направлением. Должно быть около 5 верст, не больше. А там прочешем лес. Раз этот храм отмечен на старой карте, значит, раньше к нему вела дорога. Поищем ее следы. Обязательно прикоснитесь к статуе Бога огня, напомнил нам Ферин, уже складывая вновь обретенную карту и глянул на меня. Особенно ты, Пусть тебя судьба и там благословит. А то вдруг это одноразовое благословение богини. Не верю я в это все. Я пригнулась, пропуская низкую ветку над головой. Мы все трогали ту статую из света. Но Рут все равно обжег руки. А на мне следа не осталось от призрачного огня. Хоть я полыхала, как факел. Я не трогал ее, только рассматривал, признался Степняк. А я трогал, но в огонь не совался. «Не проверял», – пожал плечами вор, – «так что все дружно обнимаем статую в храме». «Древние боги принимали жертвы за свое покровительство», – подал голос Альмор, отвлекаясь на мгновение от своей книги. «Вы что-то оставляли для богини ветра?» «Нет, эти боги мзды не берут», – мотнул головой Ферин, нацепив на нее огромную паутину и стал остервенело отплевываться. «Они же дети судьбы!» Она сама решает, кто заслужил их милость. Но за спрос ведь не бьют, можно и потрогать. Действительно, хмыкнул ученый, вновь погрузившись в перевод драконьей летописи. Храм на том месте, где он должен был стоять по карте, нам пришлось искать едва ли не на четвереньках. Исходив зигзагами и восьмерками, если верить ощущениям пол-леса, я уже практически сдалась, поднялась на небольшой холмик и села на его лысой верхушке, стянув с себя кожаный доспех. Всё, Пошёл он к лешему, этот бог огня. Я устала, я не спала ночью, я побывала в пасти у кошляка, я еще и стирать была вынуждена после его слюней. Я легла на сухой мох и закрыла глаза. Позовете, если он вдруг объявится и покажет пальцем, где стоит его дурацкий храм. Не гневи бога, вель, погрозил мне пальцем Ферин что-то вытаптывавший в траве под ногами. Лучше ищи ступени. Даже если храм и был разрушен, то фундамент должен был остаться. В задницу его фундамент. Он нам все равно бестолку. Вель, ну не говори так о Боге и его храме. Он ведь покарает. Снова возмутился вор. Вот утянет тебя в огненную бездну. Пусть утягивает. Так мы его хотя бы найдем. Я фыркнула, но все же села. И тут же почувствовала, что моя пятая точка куда-то медленно, но верно проваливается. «Что ты там про бездну говорил?» «Утянет», – буркнул он и отвернулся. «Если опять в задницу пошлешь». «Уже тянет», – я попыталась встать, но увязла и ногами. «Ферин, он действительно утягивает». «Тебе бы все шутить!» Парень меня проигнорировал, продолжая ковырять землю под ногами. «Вот помянешь мои слова!» «Да я уже помянула твою ж налево!» Я оглянулась, но никого больше в поле видимости не было. «Ферин!» Понял ли он, что я не шучу, я так и не узнала, потому что ухнула под землю с такой скоростью, будто бог огня действительно меня туда за ноги дернул, вернее, за пятую точку. «Я обещаю больше не поминать богов без уважения и даже стать добрее к людям!» пробормотала я, повиснув в кромешной темноте на чем-то упругом и хрустком, но удобно ожившимся в руки. Огненной бездны подо мной не оказалось, что уже обнадеживало. а когда глаза привыкли к кажущейся непроглядной темноте, я смогла различить и слабый свет, лившийся из прикрытой мхом дыры над головой. Велька Веля ты где кричал оттуда же сверху ферин это не смешно, выходи. Мне тоже не смешно. «Заходи!» – буркнула я в ответ и поудобнее перехватила лианы, на сплетении которых сейчас и висела. «Осторожно, там земля провалилась, я в какой-то пещере». «Тут твой доспех остался», – отозвался вор. «Рядом с ним дыра, не подходи!» Я села, и даже вполне удобно, как на качелях в детстве. «Я попытаюсь вылезти обратно». «А это точно пещера, а не храм». Вопреки моим словам в дыре тут же показались руки, разворошив мох, а следом и взъерошенная голова. Хрен его знает, не видно ничего ниже. я потянулась вверх, но плеть подо мной опасно захрустела. Так, ладно, зови рута. Я и сам могу тебя вытащить, надулся Ферин. Да я больше тебя вешу, зови рута. То, как Орг смотрел на меня с земной тверди, не передать словами. «Говоришь, сидела прямо на крыше храма и не заметила». Он даже не пытался помочь, задумчиво рассматривая мое затейливое положение, сидя на корточках на самом краю. «Не заметила», – я скрипнула зубами. «Устала, села, кочка как кочка. Это вообще ничем на крышу храма не было похоже. Так ты собираешься меня вытаскивать или нет?» «Нет», Совершенно невозмутимо ответил он. Я посмотрела на него со всем возможным возмущением, не нарушавшим мое обещание стать добрее, но сулившим орку все самые страшные земные кары. «Все равно сейчас мы все спустимся», усмехнулся Степняк. «Так что никуда не уходи». «И почему я только не дала Кошляку сожрать тебя этой ночью?» буркнула я. «Факел дай, раз уж я здесь». «Хоть осмотрюсь. Вдруг это вовсе не храм?» «Должен быть храмом. По карте все совпадает». Руд исчез из виду на пару минут, а после появился уже с импровизированным факелом из палки и намотанного на нее мха, еще и политого оркским чаем для крепости, судя по запаху. К счастью, он еще не горел, иначе нам обоим было бы очень больно, потому что судьба нас вниманием не обделила» как и бог огня, стоявший у дры на стреме. Часть крыши с треском провалилась в тот момент, когда степняк протянул мне факел. А уж как трещали лианы, получив в свои объятия еще одного постояльца. «Есть все же в жизни справедливость!» ухмыльнулась я, когда пыль немного осела, любуясь повисшим рядом товарищем. «Знаешь», — руд осторожно повернулся, лианы опасно затрещали. «А ты права». «Бог огня хочет поиздеваться над тобой единолично. Мне не стоило посягать на святое». Я посмотрела вниз, где теперь различался устланный все теми же растениями пол в пяточке света из значительно расширившейся дыры, и вытащила нож. Вель даже не вздумай!» – насторожился орк. «Тут не так высоко, как казалось». Я начала подрезать одну из своих опор. «Ноги переломаешь!» Повезешь поперек седла, фыркнула я, но резать не прекратила. Вель. Веревки нет, насколько я помню. Наверху пожилой ученый, девочка 14 лет и ферин. Эй, возмутился вор сверху. Извини, но это правда. Мы обречены, нужно спускаться, подытожила я и рубанула по истончившейся плети. Не надо, я съезжу за веревкой в город, показался в проломе ферин. Съезди, а я внизу подожду. Я немного опустилась на оставшихся путах. И отойди от края. Один тут уже додразнился. Если мы втроем внизу окажемся, то это уж точно будет концом. Извини, вдруг сказал орк. Я от удивления даже перестала резать вторую лиану, еще довольно зеленую. За что именно? За то, что дразнил. Там земля мягкая, без веревки и страховки все равно не вытащить. А когда ты злишься, у тебя такой взгляд, как у той богини. Сложно удержаться и не поддразнить. Нашел время шутить. Я отвернулась и продолжила резать, смутившись от его серьезного тона. «Ну, не плакать же», — фыркнул Рут. «Но серьезно, не переломай ноги». «Знаешь, ради того, чтобы ты вез меня и мучился, можно и сломать что-нибудь. Я благополучно лишилась второй опоры». «Временами ты просто невозможная». Степняк вынул кинжал и одним ударом перерубил парочку стеблей. Остальные лопнули сами. И упрямая. Те несколько лиан, за которые он держался, стали отрываться от потолка, удлиняясь. Пролетая мимо, Рут перехватил меня поперек живота, и дальше мы спускались уже вместе. «Но работать с тобой в паре – просто непередаваемое удовольствие. Так что я готов все это терпеть», – закончил он, оказавшись на земле так я лучше воинов ночи, хмыкнула я. Разве я так сказал? Но ведь именно это ты и имел в виду, я вздохнула с облегчением, оказавшись ногами на твердых плитах пола. Или все еще дразнешь? Рут усмехнулся и отпустил меня. Давай осмотримся, тут где-то факел должен валяться, все равно веревку ждем. Кстати, я задрала голову, высматривая всклокоченную голову на фоне неба в провале. «Ферин, а почему у нас веревки не оказалось? Я же помню, что до вчерашнего она висела свернутая на твоем седле, а сегодня я ее уже не видела». «Ну, как тебе сказать?» – замялся вор. «Она осталась висеть на окне таверны». «Что?» «Я на крышу вылезал!» – Ферин почесал макушку. «Что ты там украл?» – прямо спросил Рут. «Статуэтку любопытную я вам потом покажу» то есть деньги ты воруешь только у меня». Зажечь факел было не проблемой, как и развести костер, но смотреть все равно было не на что. Купол и пол, увитый все теми же проклятыми лианами, да заваленный камнями выход, теперь уходящий под землю. Интересно, а статуя появится? Я встала ровно в центре и задрала голову. «Может, тоже ночью?» – пожал плечами Рут. Отсюда, снизу, казалось, что снаружи смеркается. Мне даже звезды чудились, но Альмор заверял, что солнце едва коснулось верхушек деревьев. Оставался он при этом предусмотрительно далеко, в отличие от Римки, беспокойно крутившийся у самого провала. «Сбрось мой доспех, пожалуйста!» В итоге попросила я ее, чтобы она могла с чувством выполненного долга посидеть в стороне. Но если бы так, она чуть сама к нам не спрыгнула вместе с ним свесившись вниз так сильно, будто этот аршин мог сделать полет самого жилета короче. Свод был локтей 15 в высоту. К тому времени, как вернулся Ферин из ближайшего города, мы с орком от скуки заготовили дров на сутки вперед. На этих самых дровах подрались, забавы ради, потом половину сожгли, чтобы осветить стены храма, и принялись рубить заново. А я так надеялась, что огромный костер заставит появиться статую. Это же бог огня, в конце концов. Я счистила с лезвия меча мелкий сор, оттерла от сока еще не высохших лиан и убрала в ножны. В принципе, здесь тоже должны быть кристаллы, которые реагировали бы на освещение снаружи. Вор сбросил конец веревки вниз. Но храм ушел под землю, так что вопрос спорный. Принимайте альмора. Рядом с веревкой показались ноги, а потом и все оставшиеся части ученого, обвязанные вокруг пояса второй веревкой. Было видно, что Альмор изо всех сил старается держаться сам, и все же большую часть его веса держал Ферин. Внизу я рассмотрела, что все это время драконолог так и не выпускал из рук книгу. Следом съехала по веревке Римка, причем так лихо перебирая руками, что я и уследить за ними не могла. Последним неторопливо и как-то даже задумчиво спускался Ферин. «Я вот думаю, а ну как не выберемся отсюда», – выдал он, подсев к костру. «Уже вечереет, нам все равно нужно где-то остановиться на ночь. Но здесь, внизу, как-то опасно. И веревка может оборваться, и крыша осыпаться, да и лошади уйдут, а то и украдет кто». «У тебя еще попробуй укради, небось так привязал, что мы и сами не распутаем». Я, тем не менее, подошла к веревке и подергала ее, убеждаясь, что лошади сверху не отвязали ее в отместку. «Все равно мы ночью будем подниматься и дежурить наверху, и я, пожалуй, пойду первая». «Мы позовем, если что-нибудь интересное случится», – пообещал Ферин. «Это вряд ли». Я подтянулась на веревке и поползла вверх. «Зря приехали. Тут разруха». Наверху было посвежее, да и ветерок немного разгонял унылое настроение. Я вытащила кинжал. Убедилась, что руны молчат, не предвидя рядом живой нежити, как бы странно это ни звучало, и воткнула его в дерево, недалеко от пролома. Сама же села под ним и осмотрелась. Стреноженные обычные лошади мирно ощипали травку, а наши боевые ходили вокруг свободно. В жидких сумерках перепархивали с ветку на ветку припозднившиеся птицы, шуршали насекомые и мелкие животные в лесной подстилке. Тишь да благодать! И я сидела совершенно одна, как раньше, до всех этих безумных происшествий, переворачивающих мою жизнь с каждым днем все сильнее. Наверное, я уже не буду прежней. Я погладила сунувшую ко мне морду Хель. Или вернемся в клан, заживем, как раньше, только ты и я, и всех забудем. Снова поедем по окрестным деревням. Будем гонять упырей и делать вид, что счастливы а мать будет отвешивать люлей и гнать на большие собрания. Хель фыркнула и помотала головой. «Вот и я думаю, что нам теперь будет скучно. Нужно взять напарника. Кого позовем?» Лошадь постригла ушами, подняла голову и оглянулась. «Не этих. Я имела в виду своих. Может, Васия? Будем вместе с ним разведкой заниматься в чужих городах. Или Ельгу? Нет, точно не ее» мы не поладим». Наступившее вокруг затишье насторожило меня и мою боевую подругу одновременно. Я тоже встала и прошлась вокруг холмика, но ничего подозрительного не заметила, так и оставшись стоять чуть на возвышенности и напряженно всматриваясь в темноту. Руны на кинжале не подавали признаков нежити, немного успокаивая, и все же было тревожно. Привыкшая верить своему чутью, я отвела лошадей чуть дальше и кучнее, а сама пошла обратно к провалу, чтобы предупредить остальных и позвать Рута. И, не дойдя до него, припала на колено, выхватив лук и стрелу. Впереди мелькнула тень. Потом вторая, уже правее или левее, меня окружали. Костер я не разводила, чтобы глаза привыкли к темноте, потому и отвлекающего пятна света сейчас не было, позволив мне рассмотреть хоть что-то. Фигуры были скорее человеческими, двигались быстро и тихо, значит, воины. А судя по количеству и намерению зайти с тыла, это гарды. Вот паскудство, я присела ниже, теперь передвигаясь практически на коленях, и стала быстро уходить по дуге, отводя их от лошадей и храма. Крикнуть Руту, чтобы выдать себя и товарищей заодно, подставив под возможный обстрел сверху, а гарды это любят. Да и не видела я, чем они вооружены. Придется на свой страх и риск уводить их дальше. Уже стали слышны их тихие переговоры между собой. Значит, и они меня прекрасно услышат». «Это точно она. Их же больше было». «Вроде похоже, тоже с луком. Только морда не размалевана, как у арчанки. Возьмем живьем, тогда и узнаем, где другие». Я чуть сдвинулась, чтобы видеть их из-за куста. Резкие тени от полной луны путали, сбивали след. Но я четко различила два силуэта в паре локтей друг от друга и медленно-медленно в такт движению ветвей на слабом ветру натянула тетиву. И одновременно с выпущенной стрелой метнулась в другую сторону, уже накинув вторую. Эта стрела предназначалась уже для врагов, а первая полетела к неприметному лысому холмику, нацеленная в дыру в крыше храма. Надеюсь, они все правильно поймут. Меня, наконец, увидели. И даже короткий болезненный хрип воина-гарды с пронзенным моей стрелой горлом меня не особо обнадеживал. Я насчитала их как минимум шестеро. Луков или арбалетов у них я пока не заметила, и это немного радовало, давая хоть какое-то преимущество, пока я смогу держать их на расстоянии выстрела. Как долго мне это удастся, я не представляла потому что стрелы могли закончиться быстрее, чем противники.